Очевидно, Хилкрест интуитивно понял, что я чувствовал, ибо он тоже заговорил обычным деловым тоном. Сервис, старина. Жаль, что мы не смогли добиться этого раньше, но Тритон отказался рисковать дорогостоящим самолетом, пока не станет известно, что Малер еще жив. И тем более подвергать риску жизнь пилота, ведь ему придется лететь над совершенно неизвестной местностью. Они сделали все, что только можно было пожелать. Но вдруг мне пришла в голову неожиданная мысль. Эти самолеты в первое время не несут боеприпасов, так ведь? — Не беспокойтесь, — мрачно сказал Хилкрест. Никто больше не собирается играть в игрушки. С полуночи наготове целые эскадрильи истребителей. И каждый из них вооружен. — Ну ладно, доктор, рассказывайте. Ваша очередь. Я рассказал ему обо всем, что произошло, стараясь изложить все как можно короче и точнее. Когда я закончил, он всплеснул руками. — Всего миль на пять впереди! — воскликнул он. В таком случае заводим мотор и быстро за ними. Он даже потер руки в предвкушении погони. Мы в три раза быстроходнее, и у нас в три раза больше оружия. Все, как и подобает, приличной экспедиции МГГ. Из вежливости перед его бурным энтузиазмом я слабо улыбнулся, но улыбаться мне совсем не хотелось. Теперь, когда тревога за Маллера и за Мари Легард отошла на второй план, страх за жизнь Маргарет овладел мной с удвоенной силой. — Легко сказать быстро за ними, — капитан Хилкрист, — возразил я. — Только это не так легко сделать. Не говоря уже о том, что неровности и трещины не дадут нам развить нужную скорость, открытая погоня — это верная гарантия, что Маргарет Росс и господин Ливин получат по пуле. — Кстати, скажу, что господин Ливин отец господина Заджеро. — Что? — почти в один голос восприкнули Хилкрист и Джос. Что слышали? — Но об этом потом. — У вас есть карта местности? — Конечно. Хилкрист развернул ее перед нами. Как на большинстве карт Гренландии, на ней были обозначены все топографические детали не более чем на 20 миль от берега, но для моей цели было достаточно и этого. Карта показывала извилистый джангалакский ледник, спускающийся к джангалакскому фьорду, широкий и глубокий залив за южным мысом этого фьорда и северный мыс, протянувшийся Плавной, некрутой дугой, намного миль к северу. Где вы сказали, находится эсминец? Спросил я. Уайкнем? Точно не знаю. Может быть, блокирует Джангалакский фьорд? Вот здесь? Я указал место на карте. Нет. В этом я почти уверен. Он с сожалением покачал головой. Капитан сказал, что паковый лед очень опасен, что он не может рисковать своим эсминцем и ввести его в проход между льдинами. Опасается сжатия. Хилкрас презрительно фыркнул. Можно подумать, его корпус сделан из бумаги. Он не намного толще. Я служил на эсминцах. Я его не осуждаю. Но бьюсь об заклад, что траулер, возможно, специально приспособленный, уже вошел во фьорд. А тут где-нибудь неподалеку и подводная лодка. Посмотрите. Вот все, что мы сможем сделать. Я пальцем прочертил по карте наш предполагаемый путь. Мы пойдем параллельно леднику, может быть, на расстоянии мили от него. Вот здесь, поскольку по краям ледник имеет уклон, мы будем находиться ниже. И смолвут нас не увидит, а за грохотом мотора он нас и не услышит вот здесь, ниже. — А что помешает ему время от времени выключать мотор и прислушиваться? — теребил меня Хилкрест. Помешает то обстоятельство, что не смолвут ни карацыни, ни черта не смыслят в моторах. Они побоятся остановить тягач, потому что знают, что не смогут снова завести мотор. Так вот здесь, у основания Южного мыса, отделяющего фьорд от залива, я бы сказал, за милю до конца ледника, он расширяется, его края выравниваются, уклоны пропадают, и по обе стороны образуется плато. Но там наверняка есть марены или неровности, за которыми можно укрыться. Вот там мы и устроим засаду. Засаду? Хилкрист хмуро посмотрел на меня. Ну, какая же разница между засадой и погоней? И то, и другое все равно вылится в схватку, и они с таким же успехом смогут пристрелить Ливина и стюардессу, если мы их атакуем. Схватки не будет, спокойно сказал я. Они все время двигались по левой стороне ледника, и я не вижу причины, почему бы им изменить свой курс. Они выйдут на плато ярдов за 50 до нашей засады. Дальше ледник уже непроходим для тягача. Я кивком указал на стоявшую в углу винтовку с оптическим прицелом калибра 808. Из нее Джек Строу может попасть в трехдюймовую цель на расстоянии 100 ярдов. Человеческая голова на расстоянии 50 ярдов в шесть раз больше. Сначала он уложит Карацини, который, по всей вероятности, будет за рулем. А когда Смолвуд высунет голову из кузова, а он непременно это сделает, чтобы выяснить, в чем дело, ну, короче говоря, вам понятно. — О, боже мой! Ведь так нельзя! — ужаснулся Хилкрест. — Без всякого предупреждения, не дав им выбора. Это же убийство! Настоящее убийство! Хотите, я пересчитаю, сколько людей убили они? Я покачал головой. Вы просто не представляете себе, Хилкрест, что это за люди. Но ведь он замолчал и повернулся к Джек Строу. Доктор Мейсон собирается поручить это дело вам. Что вы на это скажете? «Выполню, с удовольствием», — ответил Джек Строу тихо и мягко. Хилкрест не сводил с нас обоих удивленный глаз. Я думал, он считал, что хорошо нас знает. И он действительно нас знал. Но он не знал, какие муки мы пережили. Обычный рассказ не давал об этом никакого понятия. Воцарилось неловкое, даже напряженное молчание, и я почувствовал искреннюю благодарность к Джоссу, когда тот сказал 9:43, капитан Хилкрест. Осталось три минуты. Отлично. Хилкрест был так же рад словам Джосса, как и я. Варилай! Обратился он к повару, единственному из его людей, кто остался в кузове, так как остальные трое перешли в более просторную кабину водителя, уступив нам место. «Варилай, три ракеты Уэссекс! Приведите их в состояние готовности и ждите сигнала. Я сам запущу первую. Погудите, Джосс, когда придет время запуска». Я отправился с ним посмотреть на эту операцию. Все прошло как по маслу. Секунда в секунду. После того, как третья ракета взвелась по невидимой дуге вверх и вспыхнула в усеянной звездами тьме, мы услышали завывающее на высокой ноте жужжание, которое приближалось с юго-востока, и через неправдоподобно короткое время над нашими головами на высоте пятисот футов пронеслось с оглушительным визгом смутное темное пятно. Самолет шел без огней. Сделала вираж в отдалении, снова пронеслось над нами уже на меньшей скорости, сделала второй вираж, и затем с возрастающим и леденящим душу воем реактивного двигателя снова исчезла в смутно светлеющей тьме на юго-востоке. Исчезло еще до того, как мы сообразили, что пилот уже сбросил свой груз. Он даже не поинтересовался, там ли упало то, что он сбросил, что показывало всю меру его самоуверенности. Правда, для человека искусно, сажающего самолет среди ночи на крохотную площадку на палубе авианосца, это, наверное, было лишь по-детски примитивное упражнение. Пилот сбросил не один, а два пакета. И не на парашютах, а на маленьких привязанных аэростатах, так что они упали со стремительностью, которая вызвала у меня опасения насчет целостности их содержимого. Пакеты оказались почти рядом, меньше чем в сорока ярдах от места запуска ракет. Я был почти уверен, что найду в них одни осколки, но я... Недооценил искусство и опыт летчиков военно-морской авиации. Содержимое было так прекрасно упаковано, что ничто не разбилось. Пакеты дублировали друг друга. В каждом было по две ампулы инсулина и три шприца для инъекций. Тот, кто упаковывал их, явно не доверял случайности. Но в этот момент мне было не до благодарности. Я тотчас сунул коробки под мышку и опрометью бросился к тягачу. Два часа спустя водитель Хилкреста включил максимальную скорость, несмотря на прочную устойчивость, обеспеченную четырьмя широкими гусеницами. Сноукэт раскачивала и кренила самым ужасающим образом. Это была неудобная местность, истеченная рассерянными трещинами, и мы были вынуждены совершать большие объезды, которые увели нас на с лишним мили в сторону от Джангалакского ледника. И снова... Верный Балту доказал свои бесценные достоинства. Неутомимо забегая вперед, он неоднократно уводил Сноукэт с опасной территории. И тем не менее, путь наш был труден и опасен, хотя после того, как над плато разлился бледно-серый свет арктического полдня, выбирать дорогу стало немного легче. Для всех нас это время было периодом крайнего напряжения — и все возрастающей тревоги, которая становилась почти невыносимой. Первые тридцать-сорок минут я был всецело занят оказанием медицинской помощи, делая все, что мог, для Малера, чье дыхание значительно улучшилось, для Мари Легард, Елены, Джекстроу, и, конечно, для Зе с его искалеченными руками. Потом я сам подвергся грубоватым от желания помочь манипуляциям Хилкреста. но после этого мне уже нечего было делать. Да и всем нам нечего было делать, разве что пытаться подавлять в себе горькие мысли о том, что будет, если «Ситроен» доберется до конца ледника раньше нас. Вдруг, ровно в полдень, тягач резко остановился. Мы все повыскакивали, чтобы узнать, в чем дело. Оказалось, что водитель ждет дальнейших указаний. Мы неожиданно обогнули горб последнего ледяного гребня, который лежал между нами и самим ледником. Даже при сумречном свете арктического дня раскинувшаяся перед нами панорама была такова, что у всех перехватило дыхание. С севера до самого побережья тянулась ледяная равнина, образуя берега вертикальные, а местами нависающие утесы, хорошо известный феномен Китайской стены. Никто и ничто не могло надеяться пристать или высадиться в этих местах. К югу, отделенная от фьорда, вдававшегося на милю в море гребнем его южной скалы, простирался широкий залив, окамленный низким скалистым берегом, свободным от льда, но кое-где припорошенный сугробами снега, сдуваемого ветром с ледникового плато. Если нам когда-либо суждено будет отплыть, мы сделаем это именно там. В центре, между низкими берегами фьорда, лежал сам Джангалакский ледник, в этом месте шириной в 300 ярдов. Он понижался в сторону фьорда, но не по прямой, а резко поворачивая на середине спуска под углом 30 градусов и заканчивался крутым обрывом, верхний край которого был футов на 100 или, быть может, на 150 выше уровня, покрытый паковым льдом воды. Вплоть до поворота ледник имел поперечный и довольно сильный уклон справа налево, где по краю изо льда выступали остатки морен, особенно заметные на внешнем углу излома. Поверхность же ледника... Представлял собой хаос поперечных и продольных трещин иногда до двухсот футов глубиной, огромных зияющих бездн и неровных, похожих на клыки, часто острых, как иглы, ледяных зубцов, которые торчали между стенами более крупных расселин. Конечно же, Смолвуд не выведет тягач на эту часть ледника. Он никогда не решится на столь отчаянный и безумный шаг. Не говоря даже о трещинах, При узкой крутизне уклона вниз и влево Ситроен сразу бы занесло. Он потерял бы сцепление и полностью вышел из-под контроля. А дальше за всем этим простиралось море, усеянное островами и льдинами воды Баффиного моря. Вдоль побережья, шириной с милю, тянулся пояс таросов. Еще не пришло время для тех фантастических форм, какие они принимают ранней весной. А между торосами виднелись открытые пространства и полыньи, и на большом расстоянии друг от друга маленькие айсберги, возможно, те, что оторвались от восточного побережья и обогнув мыс Форуэлла, дрейфовали к югу, а теперь снова повернули на север. И все это наполовину скрывалось, и сверхъестественно, непостижимо, причудливо преображалось белесым туманом, который, подобно миазмам, нависал и плыл над морем. Но среди всего этого было два предмета, которые не исчезали и не изменялись. Два корабля. Один, тот, что юго-западнее, хотя клубящийся туман как бы размывал его очертания, придавая ему призрачный вид, не оставлял сомнений. Это мог быть только эсминец Уайкнем, и он медленно и осторожно двигался в сторону берега согревающее душу и глубоко обнадеживающее зрелище по крайней мере оно могло бы стать таким если бы не второй корабль который сразу же и безраздельно приковал к себе мое внимание я не видел его целиком большую часть его корпуса заслонял обрывистый край ледника но его маленький низкий мостик две мачты и широкие тупые крылья носа обращенного в сторону моря четко отражались в зеркально ясной воде залива и отчетливо выступали на фоне свободной от льда скалы, которую он как бы касался своим бортом. Он не нес никакого флага. Это, вне всякого сомнения, был траулер. И у меня мелькнула мрачная мысль, что у этого траулера совершенно особая цель. Если он рискнул пробиться сквозь замыкавшие устье фьорда льды, проход во льдах от его прорыва был еще виден. Я выхватил у Хилкриста бинокль. Одного взгляда было достаточно. Даже при сером свете полдня я разглядел в сумрачной глубине фьорда то, что мне было нужно. Я увидел гораздо больше, чем хотел. Несколько секунд я стоял, не шевелясь, напряженно прислушиваясь, не донесется ли звук мотора Ситроэна. Через мгновение я уже был в кабине Сноукэт у радиоаппарата. «Все еще держите связь с Тритоном, Джосс?» Он кивнул. И я поспешно сказал, «Передайте им, что с траулера в Джангалаксском фьорде сошла на берег группа людей, десять-двенадцать, точно не скажу, и не знаю, вооружены ли они. Но я бы чертовски удивился, если бы у них не было оружия. Передайте также, что эти люди поднимаются по леднику. Прямо сейчас? Ну, конечно же!» — выкрикнул я. «Сообщите им немедленно! И еще!» Я хотел спросить, «Они сейчас уже на леднике?» Будут. Минут через 10-15. Стены фьорда круты, и взобраться на них, наверное, не так-то легко. Потом запросите Уайкнем, не смогут ли они выспать на берег вооруженный отряд. И ради бога, передайте, что это срочно. А они успеют прийти сюда, док? Позади меня стоял Зеджеру. Пока они спустят шлюпку, догребут до берега, пересекут этот мыс. Это ведь полмили, дюйм в дюйм и на это уйдет минут пятнадцать, не меньше. — Знаю, — ответил я с раздражением, но тихо, ибо Джос уже говорил в микрофон. Быстро, отрывисто, и в то же время странным образом не торопясь, так, как говорят опытные радисты. — Если можете предложить что-нибудь получше. Он подходит. В дверях кабины появилось взволнованное лицо Хилкреста. Выходите! Мы уже слышим, как они спускаются по леднику. — И действительно мы услышали характерный хриплый рев большого двигателя. Не узнать его было невозможно. Мы поспешно отошли от покрытой моренами ложбины, где остановился наш тягач, Джек Строу, Хилкрист и я, каждый с винтовкой в руках, и спрятались за уступами обледеневших каменных глыб у края ледника. Из нашего укрытия мы обозревали ледник по всей его ширине и на несколько сот ярдов вверх по склону, до той точки, где он делал крутой поворот и исчезал из поля зрения. Однако мы поспешили. Ситроен был еще далеко. Звук мотора опережал его, разносясь по дельце ледника, и у меня было время осмотреться. То, что я увидел, показалось мне благоприятным. Я делал ставку на то, что Ситроен будет двигаться по той же стороне ледника, по которой шел, когда мы видели его последний раз, и по характеру местности можно было с полным основанием предположить, что его курс не изменится. Вся центральная часть ледника представляла собой площадку, которую, словно сам дьявол, находясь в игривом настроении, изрезал расселенными от узких, как волосок, трещин до ледяных в двадцать и более футов шириной. Изрезал поперек, вдоль и по диагонали. И, насколько мне было видно, они простирались до противоположного края. Но здесь, на левой стороне, поверхность ледника была относительно ровной. Трещины пролегали на значительном расстоянии друг от друга, и вся эта полоса была только тридцать ярдов в ширину. Тридцать ярдов! Джек Строу никогда не промахнется на таком расстоянии, даже стреляя по движущейся цели. Я украдкой взглянул на него. Его лицо, будто высеченное из самого ледника, было неподвижным и бесстрастным. Хилкрест, напротив, был возбужден, то и дело менял свое положение. Я знал, что он страдает, что все это ему страшно не нравится. Он ненавидел убийство. Я тоже. Но то, что мы собирались сделать, не было убийством. Это будет давно заслуженной и запоздалой казнью. Она будет означать не уничтожение жизни, а спасение. Спасение жизни Маргарет Рос и Солли Ливина. Раздался щелчок, неестественно громкий даже на фоне усилившегося рева тягача, и Джек Строу, лежа на снегу, поднял винтовку к плечу. В ту же секунду показался Ситроен, и Джек Строу медленно опустил винтовку на снег. Я поставил на карту все и проиграл. Тягач двигался по противоположной стороне ледника, придерживаясь, насколько возможно, правого края. Даже максимально приблизившись к нам, он был бы на расстоянии около 300 ярдов.